Глава 32. Свет. Словно ослепительный удар. От радужного блеска тысяч кристалликов Swarovski закружилась голова. Служебная дверь привела прямо к парадной лестнице, где круглосуточно горела люстра Swarovski. Как бы говоря, мне плевать на вашу экономию и глобальное потепление. И на хороший вкус, видимо, тоже. На повороте у лестницы было зеркало, в котором отражаясь, играли лучи кристаллов. И взглянув в него, я не сразу себя узнала, ведь оттуда на меня смотрела Анна, вокруг головы обёрнут золотисто-зелёный платок, под глазами синяки, взгляд измождённый. Я заставила себя выпрямиться и, несмотря на желание броситься бежать, как напуганная крыса, пошла медленнее. быстрей, быстрей, быстрей, ворчал внутренний голос. Болмер возвращается, пошевеливайся. Но я шла ровно и неспешно, вспоминая статную походку Анны, точнее, Кэри. Я направлялась к носовой части корабля, к первой каюте. Изжимала в кармане ключ-карту, чья твёрдость им надеждовала. И вдруг я упёрлась в тупик. Лестница вела к ресторану, на нос судна не выйти. Чёрт, я не там повернула. Я пошла обратно, стараясь вспомнить, как я добралась до первой каюты в тот вечер перед прибытием в Тронхейм, когда заходила Канне, то есть к Кэри. Боже, неужели прошла всего неделя? Казалось, это было так давно, в какой-то другой жизни. Так, у библиотеки надо было повернуть направо, а не налево, верно? Быстрее, ради бога, быстрее. Я всё равно не ускоряла шаг. Высоко подняла голову, не оглядывалась и старалась не представлять, как кто-то хватает меня за струящиеся шёлка и тащит назад. Я повернула направо, потом налево, мимо кладовой. Кажется, всё правильно. Фотографию ледника я уже видела. Ещё один поворот и опять тупик. Лестница, выходящая на солнечную палубу. Хотелось заплакать. Где грёбаные указатели? Тут что, все телепаты и сами находят свои каюты? Или каюта Нобеля специально расположена так, чтобы простой люд не досаждал важным персонам? Я согнулась, уперевшись руками в колени, стала медленно и глубоко дышать. У тебя получится. Когда Ричард поднимется на борт, ты уже не будешь бродить по коридорам, всхлипывая на каждом углу. Вдох. 1. 2. Успокаивающий голос Барри в голове разозлил меня, и этого хватило, чтобы выпрямиться и пойти дальше. Засунь своё позитивное мышление куда-нибудь подальше. Засунь его туда, Барри, где тебе будет больно. Я вернулась к библиотеке и снова попробовала найти дорогу, на этот раз повернув у кладовки. Дверь в каюту была прямо передо мной. В кармане я нащупала ключ. И адреналин пронзил каждую клеточку моего тела. Вдруг Ричард тоже вернулся. Хватит трястись и сидеть под дверью, Ло. У тебя получится. Я сунула ключ-карту в замок и быстро распахнула дверь, готовая сорваться с места и бежать, если внутри кто-то есть. Там никого не было. Ноги задрожали, и я опустилась на колени на плотный ковёр. Едва сдерживая вырывающиеся из груди всхлипывания. Но я по-прежнему в опасности. До спасения ещё далеко. Так, кошелёк. Взять кошелёк, деньги, пальто и навсегда покинуть это ужасное судно. Я закрыла дверь в каюту, поспешно сняла кимоно. Теперь никто не заметил бы моих суетливых движений. И, оставшись в одном белье, стала рыться в вещах Анны. Мне попались её джинсы, слишком узкие. Потом я нашла эластичные спортивные легинсы, вроде бы впору. И простой чёрный топ. Поверх я снова надела кимоно, туго завязала его и перед зеркалом поправила съехавший с головы платок. Жаль, нельзя надеть солнцезащитные очки. За окном была кромешная тьма. Часы на прикроватном столике Анны показывали 15 минут 12-го. Боже. Ричард может вернуться в любую минуту. Я снова обулась в всподрилье Кэри и стала искать кошелёк, о котором она говорила. На идеально отполированном туалетном столике ничего не было, и я решила открыть наугад пару ящиков. Вдруг горничная убрала его туда. В первом ящике было пусто. Во втором лежал целый ком шёлковых платков, и я уже хотела закрыть ящик, Как вдруг заметила что-то твёрдое и плоское. Я сдвинула платки в сторону и застыла от изумления. Под ними лежал пистолет. Я никогда не видела настоящего оружия и замерла. Почему-то мне казалось, что он может выстрелить даже если к нему не прикасаться. Может, взять? Он заряжен? Он вообще настоящий? Глупый вопрос. Кто будет держать в каюте муляж? А вот насчёт того, стоит ли мне его взять? Я попробовала представить, как целюсь в кого-то. Не получилось. Нет, не возьму. И не только потому, что я понятия не имею, как им пользоваться, и скорее пристрелю что-нибудь себе, чем кому-то другому. В полиции должны поверить мне. А если я заявлюсь туда с украденным заряженным пистолетом, то никто не станет слушать. Меня сразу запрут в камере. Не хотя я положила платки поверх пистолета, закрыла ящик и продолжила поиски кошелька. Коричневый кожаный кошелёк, довольно потрёпанный, наконец нашёлся в третьем ящике снизу, где он лежал на стопке документов. Внутри оказалось штук 5 кредитных карт и пачка банкнот. Пересчитывать их не было времени, но на вид, как и говорила Кэрри, они вполне тянули на 5.000 крон, а то и больше. Я засунула кошелёк под кимоно, в карман легинсов и передухом обошла каюту. Всё на своих местах. пора уходить. Сделав глубокий вдох и собравшись с духом, я открыла дверь и вдруг услышала голоса в коридоре. Я замешкалась, думая, стоит ли набраться наглости и выйти, когда кто-то какокетливо произнёс: "Конечно, сэр, как вам будет угодно". Этого было достаточно. Я быстро захлопнула дверь, погасила свет и в темноте прижалась спиной к крепкой деревянной двери. Сердце колотилось, замёрзшие пальцы покалывало, колени подкашивались, но именно бешеный пульс, встревоженный стук сердца не давал мне прийти в себя. Чёрт, чёрт, чёрт, дыши, Лора, 1, 2. Заткнись. Не знаю, раздался ли этот крик только в моей голове. Однако я, пусть и с трудом, всё же отлепилась от двери и неуверенно пошла к террасе. Сдвинув стеклянную дверь, я вышла в холодную сентябрьскую ночь, на свежий воздух, на котором я не была уже несколько дней. Пульс стучал в висках, сердце вырывалось из груди, но затем я сделала глубокий вдох и отошла в сторону, как бы за угол корабля. Теперь меня не было видно из окна. Я прижалась спиной к холодному металлическому корпусу судна и заметила, как мелькнул свет, когда открылась дверь в каюту, и как зажглась люстра в комнате, освещая террасу. Только не выходи, только не выходи сюда, молилась я, съёжившись в углу и с ужасом ожидая, что сейчас щёлкнет и отъедет в сторону стеклянная дверь. В стеклянной перегородке, доходившей до груди, отражалась половина комнаты. вместе с тенями, которые отбрасывали двойные и тройные слои стекла. Пока юти ходил мужчина. Тёмный силуэт двинулся в сторону ванной. Послышался шум смываемой воды в туалете. Потом включили телевизор. В стекле отразилось легко узнаваемое бело-синее мерцание. За звуком телевизора я расслышала телефонный звонок и имя Анне. Я замерла. Может, он пытается узнать, где Кэрри? Скоро ли он пойдёт её искать? Кажется, он завершил телефонный разговор или просто замолчал. Чуть позже его тёмный силуэт отпечатался на ярко-белом прямоугольнике огромной кровати. Я ждала, понемногу замерзая, переступала с ноги на ногу, чтобы хоть как-то согреться, но при этом боялась сдвинуться с места. Вдруг он увидел моё отражение в стеклянной перегородке, через которую я за ним наблюдала. Стояла невероятно прекрасная ночь. Вокруг вздымались скалистые берега, а море казалось чёрным и бездонным. Вдали виднелись огни деревушек, светились фонари пришвартованных лодок. Над всем этим простиралось невыносимо красивое небо, полное ярких звёзд. Вспомнилась Кэрри, запертая в трюме корабля, и истекающая кровью, будто попавшаяся в ловушку зверь. Господи, прошу тебя, пусть её найдут. Я не вынесу, если с ней что-то случится. Дрожа от холода, я беспомощно ждала, пока Ричард уснёт. Однако он не спал. Попрежнему работал телевизор, наполняя комнату сине-зелёным мерцанием. Я снова переступила с ноги на ногу, засунула замёрзшие ладони под мышки. Вдруг Ричард уснёт прямо перед телевизором. Как тогда я пойму, спит он или нет? Даже если он будет крепко спать, вряд ли я наберусь храбрости зайти в каюту и прокрасться к выходу мимо убийцы. А что мне ещё остаётся? Ждать, пока он пойдёт искать Кэрри? Внезапно раздался звук от которого моё сердце замерло, а потом забилось вдвое быстрее обычного. Заработал двигатель. Паника накрыла меня холодной морской волной. Мы пока не двигались, и трап наверняка ещё спущен. Я бы услышала, если бы его подняли. Когда мы выходили из порта Хаал, двигатель долго гудел перед отплытием. И всё же отсчёт пошёл. Сколько у меня времени? полчаса, 15 минут. Может и того меньше, ведь пассажиров на борту нет и судну не зачем задерживаться. Я замерла, мучаясь от нерешительности. По размытому отражению в стекле сложно было понять, спит Ричард или нет. Шагнув как можно осторожнее, я вытянула шею и заглянула в тихую комнату. Именно в этот момент Ричард потянулся за стаканом и затем поставил его обратно. А я тут же отпрянула. Чёрт. Уже около часа ночи. Почему он никак не ложится? Может, ждёт Керри? Но мне всё равно надо выбираться с этого корабля. Я должна выбраться. Окна террасы открывались снаружи, и какой-нибудь храбрец или глупец может перелезть через высокую перегородку и попасть в соседнюю каюту. Оттуда выйти в коридор и пойти к трапу. Неважно, что придётся на плестино выходе. Надо удирать. Если не ради себя, то ради Анны и Кэрри. Нет, к чёрту всё. Ради себя. Я выберусь отсюда ради себя самой. Ведь я ничем не заслужила подобное. Я просто оказалась не в то время, не в том месте. И чёрта с два я позволю Ричарду убрать меня со своего пути. Я посмотрела на струящееся поло шёлкового кимоно, в котором невозможно было бы карабкаться вверх. Развязала пояс и сняла его. Кимоно неслышно соскользнуло на пол. Я подняла его и перебросила через перегородку, за которой оно приземлилось, с едва слышным звуком. Глядя на возвышающуюся передо мной перегородку, я сглотнула ком в горле. Через неё мне, конечно, не перебраться. Для этого понадобилось бы какое-нибудь серьёзное оборудование или как минимум лестница. А вот стеклянная загородка, выходящая на море, через неё, пожалуй, можно перелезть. Она доходила мне до груди. Надо перебросить через неё ногу и сесть верхом, а потом ухватиться за перегородку между террасами и перепрыгнуть туда. Оставалась только одна проблема. Море. Я не боюсь воды. По крайней мере, раньше не боялась. Но когда я посмотрела на тёмные волны, жадно облизывающие корпус Авроры, в желудке что-то сжалось, будто подступила морская болезнь. Неужели я правда собираюсь это сделать? Видимо, да. Я вытерла потные ладони о легинсы и глубоко вдохнула. Не стоит обманывать себя и уверять, что будет легко. Однако Кэрри уже проделывала подобное, чтобы проникнуть в мою каюту. Если у неё получилось, то получится и у меня. Я размяла пальцы, перекинула ногу через загородку балкона и, напрягая ослабевшие мышцы, села верхом на стеклянную стену. Слева от меня была каюта с отдёрнутыми шторами. Стоит только повернуть голову, и меня будет видно из комнаты сквозь дверь террасы. Справа глубокие воды фьорда, и расстояние до них примерно с двухэтажный дом. Не знаю, какая сторона пугала меня больше. Нервно сглотнув, я обхватила ногами скользкое стекло и попыталась собраться с духом. Дрожа от страха и напряжения, я выставила одну ногу вперёд, схватилась за край замёрзшей стеклянной перегородки между балконами и встала. Теперь надо обогнуть перегородку и соскользнуть на соседнюю террасу. Только и всего, ага. Замёрзшие липкие пальцы скользили по стеклу. Схватиться, чёрт возьми, не за что. Корабль буквально на пичкан всякими прибамбасами. Неужели нельзя было украсить эту перегородку? Какие-нибудь бриллианты, модная гравировка, что-нибудь, за что зацепиться. Я выставила вперёд ногу, изогнулась, заглядывая за высокую стеклянную стену, и поняла, что зря осталась в исподрельях. Я полагала, что ноги в них будут защищены и не станут скользить по стеклу. Однако пятка, на которую я перенесла вес, сорвалась с острого края. Содрогнувшись, вдохнув, я попыталась вцепиться в стеклянную перегородку. Если бы равновесие можно было удержать силой мысли, сломался один ноготь, за ним другой, и стекло так резко выскользнуло из моей хватки, что я ничего не смогла сделать, даже закричать. Налетел порыв ветра. Волосы развевались в темноте. Пальцы хватали воздух. Я падала, падала спиной вниз в бездонные воды фьорда. Я пробила чёрную поверхность моря с грохотом похожим на выстрел. И от мощного удара у меня перехватило дыхание. Из лёгких вырывались пузырьки воздуха, а ледяной холод пробирал до костей. В темноте бездонной глубины я почувствовала, как откуда-то снизу нежный поток подхватил меня за ноги и потащил за собой.